Глава двадцать пятая Конечно же, я опоздала на важный ужин в присутствии всех девушек и лордов. Все из-за роба и его бурчания, что леди не должна ходить в одном платье весь день. Зомби был настойчив, и любые препирательства пресек на корню. Даже имин не смог урезонить его. Пришлось подчиниться и терпеть несколько часов косметических пыток. Если бы полумертвый слуга был чуточку нежнее, я бы смогла расслабиться. Но, увы, Роб был не в духе. «Вам нужно учить этикет. На такие мероприятия нельзя опаздывать», по тоном вещал он. «Ваш статус обязывает быть пунктуальной, кроткой, любезной». Казалось, список моих обязательств будет бесконечным. Да ладно тебе, Роб, что там такого важного? Я пыталась все перевести в шутку и чуть ли не с боем вырвать расческу из рук зомби. Зомби не собирался сдаваться и пускать процесс создания прически на самотек. После того, как еще часть моих волос была безжалостно выдрана, он приступил к подбору наряда. Платье с тугим корсетом и пышной юбкой Я сразу отмела, как не уговаривал меня слуга. Жалившись надо мной, он выбрал кое-что попроще, что, по его мнению, категорически не подходило для ужина в кругу мужчин. «Ничего не знаю. Я хочу эти брюки и тунику», произнесла как капризный ребенок. К счастью, туника была очень длинной, только из-за огромного выреза были видны облегающие кожаные брюки. Выглядело необычно и от этого очень привлекательно. «Но это наряд для прогулок и путешествий!» В последний раз попытался возразить занудный слуга. Мне было плевать на его мнение, как, в принципе, и на мнение остальных существ. По взглядам темных лордов можно было подумать, что я совершила преступление, а девушки... Скорее насмехались надо мной. «Мы уже заждались», — недовольно подметил лорд витер «Леди Аннет, вам следует воспитать в себе пунктуальность». «Непременно займусь этим вопросом». Я кивнула и направилась к столу, проигнорировав очередную реплику распорядителя отбора. «Что ж», — он нахмурился. «Раз все в сборе, мы можем начать ужин» и поговорить о следующем, самом важном этапе отбора. По щелчку его пальцев в зале появились десятки зомби с подносами в руках. Они ловко расставляли угощения, поднимая с них клоши, и так же быстро удалялись. Зал наполнялся ароматами жареного мяса и свежей зелени. Почему-то на тарелках девушек, включая мою, была одна трава с кусочками фруктов и какой-то запеченной рыбы. Мужчинам повезло больше. На их тарелках истекал соками стейк с хрустящей корочкой. От такой картины мой рот моментально наполнился слюной. Но я и так сильно косячила в последнее время. Поэтому жевала зелень и страшно завидовала Эмину. Его-то голодом не морили. После смены блюд настала очередь бесед и моих жалких попыток не уснуть лицом в тарелке. Я откровенно зевала, помешивая ложкой растаявший шербет из каких-то кислых ягод. «Леди Аннет, вижу, вы заскучали?» Голос одного из лордов вывел меня из оцепенения. Подняв голову, я столкнулась взглядом с самым возрастным из темных лордов. Я обратила внимание на него еще на балу. Он показался немного странным, чуточку нервным, он не вписывался в общую картину и словно чувствовал себя неуютно. Но в этот раз все было иначе. Нужно было срочно что-то говорить. Я больше не могла выносить столь пристальные взгляды. Просто немного устала. Дружелюбно улыбнувшись, поспешила подхватить бокал и сделать большой глоток. Увы, это оказался сок. Да, а мне показалось, что вы не хотите находиться здесь. Он смеялся глазами, а я вдруг поняла, что не хочу врать. Вам не показалось. Я бы с удовольствием оказалась где угодно, но не здесь. Однако не всегда есть выбор, и приходится подчиняться правилам. Услышала тихие смешки со стороны мужчин, и недовольное ворчание девушек. Кандидатки, в отличие от меня, не показывали истинного лица и всячески изображали, насколько им нравится находиться среди темных лордов. К чему это все? Ради брачного контракта и несметного богатства? а вы очень интересная леди», — улыбаясь, подметил лорд. «Этот вечер перестает быть скучным». Мне бы его оптимизм, пока я все еще хотела спать и что-нибудь покрепче сока. «Оставим пустую болтовню на потом», — довольно резко высказался лорд витер Этим вечером он был особенно нервным. «Я собрал вас, чтобы рассказать о новом этапе, который начинается с завтрашнего утра». Встав со своего места, он подозвал одного из зомби и приказал убрать все со столов. «Итак, леди, с завтрашнего утра вам начнут поступать приглашения на свидание, которые вы вправе как принять, так и отвергнуть. Решать только вам. У вас будет три дня в запасе, чтобы ближе познакомиться с понравившимися лордами» после чего либо господа сделают вам предложение, либо вы отправитесь домой. Моему возмущению не было предела. Ради этого пришлось наряжаться два часа и терпеть невкусную еду. Хотелось рвать и метать. Неужели так сложно было оповестить всех в более краткой форме? — А как же подарки? Капризно спросила одна из девушек, чье имя я никак не могла вспомнить, хотя я отлично помнила, что именно она разорила кошельки лордов, скупив большую часть товаров у столичных ювелиров. На покупке украшений она не остановилась? Потом были дорогущие наряды, ткани, туфли. Кажется, за счет этого отбора она отоварилась на столетие вперед. «Конечно, леди Корнель!» «Как я мог забыть о столь важной детали?» Фальшиво улыбаясь, покаялся витер «Лорды, вместе с приглашениями на свидание, обязаны прислать вам дары, от которых вы не можете отказаться, даже если не принимаете приглашения». Леди Корнель довольно ухмыльнулась, словно уже получила гору подарков. «Хотя не удивлюсь, если так и будет. Она хороша собой» но до модельной внешности далеко удивительно что никого уже не волновало убийство леди вельвет будтоты не было ничего и самой девушки тоже я вот не могла выбросить это происшествие из головы и на всех смотрела с подозрением кто мог желать капризной леди смерти или она стала случайной жертвой с каждой секундой вопросов рождалось все больше с одной стороны убийцей мог стать любой даже не требовались мотивы но с другой стороны убийца преследовал определенные цели он хотел разрушить мир нарушить баланс перевернуть все с ног на голову могла ли быть в таком случае выбрана случайная жертва чутье подсказывало что нужно узнать побольше о леди вельвет ответ мог крыться в ее семье магии или крови.